Глава девяносто окончен, эпиграф. Если в первой главе кто-то продолжает орать, то в тридцатой это, разумеется же, не слышно. Бродский. Уже сто пятьдесят лет нам твердят, будто Онегин неоконченный роман. Кто-то, возможно, верит. Напрасно. Разве автор умер с пером в руке над недописанной страницей романа? Нет. Он прожил еще шесть лет и категорически не хотел продолжать. Это совершенно точно известно. И не из чьих-либо домыслов, а от него самого. Друзья всеми силами уговаривали его. «Опомнись, ведь по червонцу за строчку, а он годами...» отказывал им и в стихах. «Вы говорите справедливо, что странно, даже неучтиво, роман не конча перервать, отдав уже его в печать, что должна своего героя как бы то ни было женить, по крайней мере, уморить». И в письмах. «Пушкин жене, 21 сентября 1835 года, Михайловская «Писать книги для денег, видит Бог, не могу». Можно зарабатывать болтовней о том, как Пушкин прикинулся мертвым, удрал в Париж и стал Александром Дюма. Можно зарабатывать рассказами о том, будто Евгений Онегин неоконченный роман, а можно воду заряжать. «Онегин декабрист. Уж лучше в монахи. Онегин настолько циничен, холоден и пуст, что ни на какие баррикады никогда не пошел бы. Стоп! Мы забыли, что у Онегина нет никакого будущего. Он же не ушел из будуара, а исчез. Провалился в никуда, как Дон Гуан. Онегин не окончен». Тогда и братья Карамазовы не окончены. Достоевский же сказал в прологе, что приступает к жизнеописанию Алёши, а жизнь-то его в двухтомном романе только началась. Тогда и Маугли не окончен. Киплинг должен был волчонка женить на дочке капитана Гранта и отправить в Голливуд сниматься в кино про Тарзана. «Евгений Онегин закончен» закончен гениально описать эпилогии потому что так положено пушкину было скучно дубровский закончен отказом маши как евгений онегин отказом тани а потом несколько бесцветных страничек о том как дубровский бесславно побунтовал и пропал роман окончен и героя надо сбыть с рук повесить в кантоне ури или пусть неприятельское ядро ударит в грудь генерала Д'Артаньяна. Говорить будто Онегин не оконченный роман, значит не понимать природу этой вещи. Онегин не роман, а дневник чувств и мыслей, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Посвящение, воспоминаний ли мятежных. Эпилог. В самой последней строфе, попрощавшись с умершими и с каторжниками, иных уж нет о те далече, автор сказал, «Без них Онегин дорисован». «Дорисован» — этот глагол толкований не допускает. Закончив Онегина, автор не прыгал от восторга, не кричал Айда Пушкин. Глубокая печаль владела им. «Миг». Вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня. Или жаль мне труда молчаливого спутника ночи? Труд. Болдина, 1830 год. Прямо сказано «окончен». Там же, тогда же, он написал маленькую трагедию, Где гений печалится, что закончил работу Моцарт, мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Будь это роман, продолжить легко женить, уморить, отправить на Кавказ. Но Онегин Маска, которую доли носить автор не хотел, ибо с годами она стала невыносима.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 На наш взгляд, лучшим пушкинистом не в историческом и не в литературоведческом, а в идейном высшем смысле является совсем не поэт, не историк, не филолог, а композитор, который посмотрел с невероятной высоты явления жизни, имеют материальное и духовное существование, И даже если их духовное существование исчерпывается лишь тем, что они являются предметами нашего размышления и чувства, то и этого уже достаточно, чтобы установить тем самым наличие духовного мира, гораздо более важного, чем материальный. Например, 37 лет жизни Пушкина со всеми реальными ее событиями несоизмеримые с двухсотлетним духовным существованием пушкинского мира, бесконечного по ассоциативно-образному наполнению, будучи фактом духовного мира, то есть лишь объектами мысли и чувства, произведения Пушкина через людей, соприкоснувшихся с ним, влияют на ход реальных событий, то есть на материальный мир. Поэтому можно смело утверждать, что духовное, то есть посмертное существование людей – факт реальный, и что это более длительное существование их, а потенциально бессмертие, бесконечно важнее кратковременного физического существования. Пушкин в центре человеческой души, в фигурах запредельных, Подобных Пушкину выражено все, идущее от человека и все, идущее к человеку. Конфликтующие душевные миры примиряются под лучами этого нравственного солнца. Альфред Шнитке